Глава восьмая. Душеприказчик. Молодой человек интеллигентного вида, в модных очках, крайне похожий на этого аспиранта новой формации, каковой он очень может оказаться и был, держал свою находку двумя пальцами за кончик проводка, озирая ее брезгливо и с неким удивлением. «Просто каменный век какой-то», — сказал он чуть растерянно. Второй, столь же молодой, но без очков, однако тоже выглядевший довольно интеллигентно. Как раз складывал в элегантный серебристый чемоданчик свои причиндалы. Встретившись с обоими взглядом, он тоже улыбнулся и пожал плечами с видом неподражаемого презрения. Ну да, конечно, обоим не было и тридцати, к другим технологиям привыкли, вундеркинды. А что до Смолина? Он хмыкнул. Дай бог памяти, я в девяностом с такой штукой сталкивался. Я и говорю, каменный век. Но ведь работает. то есть «ну да, я ее загасил», — сказал молодой человек в чоках, «но батарейка была рабочая, еще недели-две продержалась бы». И все равно, ухмыляясь вовсе уж брезгливо, он положил черную штучку на стол, «гроб с музыкой». «Ладно, мы закончили, вот вам гарантия». Он протянул печатный листок с грифом и эмблемой, Смолин внимательно его прочитал, благо текста было немного, Фирма ручается, что на проверенном по просьбе заказчика объекте не имеется средств технического прослушивания и подсматривания, что на данный день и время гарантирует. Нормально, — подумал Смолин, — серьезные ребята. Счет, пожалуйста. Сумму Смолин, конечно же, знал заранее, но все равно, грустно покривившись, сказал, — Ого! Профессионализм и качество денег стоит, — сообщил молодой человек банальную истину. — Да я понимаю, — сказал Смолин. Просто с деньгами следует расставаться, тоскуя и стеная. Так оно легче как-то. Вот, пожалуйста, звоните, если что». И оба молодых человека улетучились вместе со своей хитрой аппаратурой, оставив Смолина в одиночестве. Он сел за стол в кабинете шевалье, взял черную штучку, повертел меж пальцев. Чёрный пластмассовый брусочек, длиной зажигалку и толщиной с две, из одного торца торчит проводочек в черной изоляции, не длиннее сантиметра, Каменный век, конечно, по сравнению с новомодными крохотульками, к коим, конечно же, привыкли эти ребятки. И тем не менее, штука эффективная. В радиусе до 100 метров можно слушать все, о чем в комнате говорят с помощью прозаического транзистора. Нужно только знать, на какую частоту настроиться. Сел в машине, включил и мотай на ус. Вот именно, 90 год. Тогда Врубель еще не расплевался с родным союзом художников и не покинул его ради антикварного бизнеса. Наоборот, по уши погряз в тамошних интригах, и дабы быть в курсе замыслов коллег по ремеслу, какие-то у них там собрания, заседания шли, власти посты перераспределяли, украдкой положил на высокий шкаф именно этого типа микрофон. и узнал немало для себя полезного, о чем сам тогда же Смолину рассказывал и техническое чудо демонстрировал. Но ну, быть может, и не этот самый экземплярчик, однако вышедший, несомненно, из мастерской того же умельца. Покойный Сёма Калитин с бывшего радиозавода их в свое время клепал, как пирожки. Золотые руки были у человека, и мозги вроде бы имелись. Но вот поди, ты Романов начитался и стал играть в промышленного шпиона на полную катушку, хоть и предупреждали его умные люди – Неизвестно, и слава богу, во что он такое влез, но обнаружился он в 92-м километрах в двадцати ниже по течению Шантары в полном соответствии со старыми виршами «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца». «А ведь говорили Олуху, у нас не Чикаго, у нас гораздо хуже, клепай и продавай, а сам не лезь». Да, в рубль и девяностые. Можно, конечно, сослаться на совпадение – Ни один мешок этих прибамбасов налудил Сёман, но не многовато ли совпадений? Когда совпадений слишком много, это и не совпадение вовсе. Значит, шевалье слушали. А поскольку жучок обнаружился лишь в одной из трех комнат не маленькой Сталинки, можно, пожалуй, что выдвинуть и такую гипотезу. Некто отправил к шевалье переговорщика, а сам сидел в машине, очень, может быть, тут же у подъезда, слушал в оба уха, потому что сам, допустим, не хотел светиться во всем этом деле. Но, в конце концов, все эти версии и не нужны уже. Он взял со стола бумагу и неизвестно зачем еще раз внимательно перечел недлинную записку от Шевалье, датированную началом прошлого месяца. «Базиль, обдумавши все старательно, прихожу к выводу, что лучшей персоны на роль душеприказчика не подберешь. Ты чертовски подходишь. Инструкции простые». Не заморачиваясь романтикой и прочими благоглупостями, продай все по хорошей цене, а пистоли и луидоры насчет рапиры. Если захочешь что-то на память, ради бога. «Авансе, на тембе па». Среди достоинств Смолина знание французского никогда не числилось, но эту фразочку он от Шевалье слышал раз несколько, будь здоров и не падай. Не самое глупое изречение, господа. «Ну, прикинем, записка эта написана всего днем позже, чем было по всей форме составлено завещание. Согласно коему, единственным наследником шевалье становился гражданин Смолин, вы, я. Интересно, на него уже тогда начали давить?» И он понял, что дело серьезное. Или просто, как предусмотрительный человек без близких родственников, задумался о будущем? А, впрочем, какая теперь разница? Откинувшись на спинку кресла... Пуская дым в потолок, Смолин разглядывал большую застекленную фотографию, висевшую аккуратно напротив. Цветная фотография должна быть качественной американской пленка, но сразу ясно, что сделана она десятилетия назад, даже если не обращать внимания на лица. Ну а ежели обратить? Трое на фоне редколесья, все в светло-зелёной форме, без знаков различия, с громадными пистолетами на поясах. Слева молодой белозубый негр, Самые высокие строицы, самый из них веселый, уперевший руки в боки. В центре, конечно же, шевалье, каким он был лет сорок с лишним назад. А справа тот самый легендарный деятель, чьи берет и борода известны сейчас всему миру, увы, исключительно благодаря усилиям циничных козлов, превративших эту физиономию в раскрученный коммерческий бренд. Че -гевар, конечно. И надпись, занявшая весь нижний правый угол фотографии «Компаньеро» Контратьев. Это еще можно понять? А вот остальное Смолин понять не мог по причине совершеннейшего незнакомства с наречием Дон Кихота. И размашистая подпись Ч. 63-й. Смолин вдруг обрушился в прошлое, в свое безмятежное и пионерское детство, когда жизнь была прекрасна и удивительна, когда трещали барабаны и заливались горны, а из репродуктора рвалось «Куба, любовь моя, остров Зари, Багровой», Слышишь, чеканный шаг? Это идут барбудос. Шестьдесят третий год, — подумал Смолин, охваченный некой угрюмой тяжелой тоской. Мы были сопляки, мы во все это верили. А Пашка-дурак вздумал вдруг, кривляясь, проблеить неведомо кем пущенную пародию на эту песню. Слышишь, собачий лай? Это идут барбоски. Ты поскорее в кусты удирай, слышишь, собачий лай? Мы его побили, — вспомнил Смолин. Мы его побили дружно и качественно, хотели сорвать пионерский галстук, но Пашка убежал, хныча и разбрызгивая красные сопли, и никому потом никогда не пожаловался. Хотя ябеда-корябеда была та еще. Мы были искренне в той ярости. И, пожалуй, что не следует над ней смеяться, потому что, как ни прикидывай, эти кубинские бородатые парни были совсем не то, что нынешние долбанные террористы. И детству своего пионерского пронзительно жаль, В первую очередь от того, что мы тогда были счастливы, непонятным и невозможным сегодня счастьем. Мы жили в лучшей на свете стране, в самое лучшее время, но главное, мы в это верили, и точка. Нет уж, – подумал он уверенно, – фотография в продажу не пойдет, перебьются. Он был не сентиментален ничуть, он просто-напросто собирался себе оставить, коли уж имел на то право фотографию из Че и еще одну штуку, Эту, по соображениям, вовсе уж не ностальгическим. Выйдя в гостиную, он подошел к стене и, не обращая внимания на прочий холодняк, украшавший ее в превеликом множестве, уверенно снял с крючка шпагу в черных ножнах, обнажил крест-накрест, махнул клинком, размашисто и умело, и дважды шумно прогудел рассекаемый воздух. На вид сущая безделушка, игрушка этакая, весом всего-то в четыреста граммов, а на деле... Смертельное в умелой руке оружие, способное в секунду отправить человека к прауцам или куда ему там ближе, шпага королевских гвардейцев Карла X, последнего бурбона на французском троне, недлинное трехгранное лезвие со скупой гравировкой, прям-таки игрушечный эфес с увенчанными короной тремя бурбонскими лилиями на щитке. Лёгонькая, изящная безделушка вроде бы, но достаточно сильной руке сделать выпад – И у любого богатыря, если оплошает, моментально высунется из спины добрые полметра окровавленного острого железа. Стиснув губы с застывшим лицом, заложив левую руку за спину, сделал несколько выпадов, проворно отступил, ударил сбоку. Он не забавлялся сейчас и в самом деле представлял перед собой живого человека, Вот только никак не мог определиться насчет лица. Много там было лиц в тумане». И ни одна рожа, если рассудить недостойно благородной схватки на гвардейских клинках. Вложил шпагу в ножны, вернулся в кабинет, наугад выдвинул ящик стола. Награды в коробочках, награды в твердых пластиковых конвертиках, награды, лежавшие просто так, кучкой. «Красная звезда», «Юбилейки», «За отвагу» — это, конечно же, Кубинский, а это Тунис, значит, шевалье, и там отметился. Египет, конечно, зеленая ленточка. Садат с Гамалем, говорят, когда наших спецов выводили, у трапа самолета стоял абориген с мешком и вручал ее каждому, непринужденно из мешка вынимая, и наши к ней относились пренебрежительно. Что ж, похоже, единственная из многочисленных неснабженной застежкой. Шевалье ее явно никогда не надевал. А это что? А это, признаемся честно, даже старому антикварному волку неизвестные регалии. Понятно только по символике, что военные. Ладно, разберемся». «Ну что ж, все это вместе взятое стоит немало, поскольку с документами Шевалье, как и Смолин, совершенно не был сентиментален, не видел никакого смысла в том, чтобы кто-то после его смерти, кто, все эти награды вечерами перебирал почтительно, затуманенно глядя вдаль, и уж, конечно, он ни за что не согласился бы устроить в Рапире уголок собственной боевой славы. Иначе четко оговорил бы нечто подобное в последнем послании Смолину. Уж обязательно». Нормальный рациональный подход – продать все подороже, а деньги пустить на рапиру. Вот и продадим как можно дороже, постараемся. А если присовокупить ко всему находящемуся в квартире саму квартиру, трехкомнатную сталинку в центре, получится совсем неплохо. Мы, спецы, звонок залился певучей трелью совершенно неожиданно. В первый миг Смолин даже вздрогнул, выругал себя, но тут же подумал, что стыдиться тут нечего. Жизнь в последнее время пошла такая, что вздрагивать при резком звонке в дверь или шагах за спиной вроде бы как бы уже и не позорно. Шевалье никогда не был законченным романтиком, а потому глазок в двери у него имелся. Смолин, припав глазом к окулярчику, тут же потянулся отпирать дверь. На лестничной площадке стояли трое. Майор Горобец, все в том же сером кительке с планочками, и двое в цивильном, Один Смолину заочно знаком, другой незнакомый вовсе, но вид у всех троих одинаково специфический. Как говорится, погоны подразумеваются. Все трое смотрели на него насуплено и хмуро. Что было неудивительно, в общем, Смолин пропустил их в квартиру, тщательно запер дверь и первым направился в кабинет. «Значит, вы теперь как это, душеприказчик?» — спросил настороженно тот, совершенно незнакомый. «Я вообще-то единственный наследник». — сказал Смолин хмуро. — Но, по сути, вы правы, именно что душеприказчик. — А можно, простите, узнать, — произнес заочно знакомый, — детали, — усмехнулся Смолин. — Да бога ради, детали, собственно говоря, незатейливые. Он протянул заочно знакомому письмо Шевалье и сидел с безучастным видом, пока тот читал сам и давал ознакомиться другим. — И что вы намерены? — заочно знакомый снова оборвал фразу на половине. — Да именно то, что мне предписано, — сказал Смолин без выражения. — Именно то и именно так. — А что, есть мысль назначить какую-нибудь контрольную комиссию, чтобы я, делец бездушный, себе в карман чего подороже не смахнул? — Ну, что вы так уж, Василий Яковлевич. Смолин улыбнулся одними лицевыми мускулами. — Но ведь теоретически эта возможность допускается. Заочно знакомый глянул ему в глаза. — Василий Яковлевич, вы же умный мужик, — говорят. Мы ничего такого не хотим сказать. Просто вы все же человек посторонний. Смолин негромко хмыкнул. Когда я познакомился с Шевалье, никого из вас наверняка и близко еще не было. «Не в том дело», — сказал совершенно незнакомый, глядя ему в глаза с каким-то детским заносчивым упрямством. «Вы все же не рапира». «Да, я понимаю», — сказал Смолин с лёгкой улыбкой. «Рапира — это, это черт знает, что такое рапира». «Не иронизируйте над этим», — сказал незнакомый весьма даже жестко. а все всё-таки Шевалье стоило бы памятник поставить», — подумал Смолин с явным уважением. «Сколько он за эти годы правильных парней воспитал! Проколы бывали, конечно, и неудачи тоже, но все же общий итог. Общий итог внушает уважение. Еще и от того, что сам я совсем другого склада человек. Ну да, не дешевил, не подличал, не предавал, но ежели зрить в корень...» Ловкий торгаш и не более того. А вот шевалье и в самом деле воспитал немало правильных парней. А я вот в жизни никого не воспитал, надо же. «Я не иронизирую», — сказал Смолин. «Я просто-напросто не люблю, когда в отношении меня, пусть даже теоретически, выдвигаются версии. Давайте я тут же вам все это...» Он сделал широкий жест двумя руками, «передам из рук в руки». Договор, дарение, трали, вали. Распоряжайтесь, как знаете. Горобец тут же вмешался. Нет уж, если сенсей хотел, чтобы именно вы... Вы извините, если что, Василий Яковлевич. У всех нервы. История больно уж мерзкая, — кивнул Смолин серьезно. Загадочная, — поправил Горобец. Да нет, — сказал Смолин. Именно что мерзкая. Вы что-то знаете? Прав был царь Соломон, — сказал Смолин. Во многом знание и многие печали... Не будем, ребята, тянуть кота за яйца? Ну, конечно, пару процентов я оставляю на случайности, я же не Господь Бог и не великий сыщик, но процентов-то на девяносто в чем то я уверен. Я не знаю, кто его убил, но, кажется, знаю, зачем. История банальнейшая, в общем. Нашлась компашка, которая захотела заграбастать себе под офис здание Рапиры. Нет среди них никого серьезного. Людишки, если присмотреться мелочь во всех смыслах, ну от этого сами понимаете, не легче. Потому что мелочь не обязательно труслива и крови порой не боится. Добром, шевалье домик ни за что бы не отдал, а силком отобрать при нем живом было бы затруднительно. Вот и. Он замолчал окинул Троицу внимательным взглядом. Что ж, он с самого начала оценил их совершенно правильно. Они не торопились с вопросами. Они не вскакивали с мест и не выкрикивали всякие дурацкие реплики в стиле бразильской мелодрамы. Они просто сидели молча, с такими лицами, что Смолин кое-кому не завидовал. — Вы уверены? — спросил заочно знакомый. — Уверен, — сказал Смолин. — Я не знаю, кто убил, но, кажется, знаю практически наперечет всех, кто затеял. — Ну, может, есть еще один-два игрока, но это опять-таки детали. — Один... «Крохотный, но существенный нюанс. Доказательств нет ни малейших. Ни малейших, честное слово. А потому ни одной фамилии и ни одного эпизода вы от меня, пардон, не услышите. Или вы настолько юный и наивный, что полагаете, будто подобных ситуаций не бывает? Когда все лежит на поверхности, и имена известны наперечёт, а предъявить ничего невозможно?» Он намеренно сделал долгую паузу, но они молчали, все трое – Не были они ни юными, ни наивными. Прошло много времени, прежде чем совершенно незнакомый промолвил тихо. «А может, все же нет, — сказал Смоля, ни малейших. Это и означает ни малейших. Их не прищучить никого. А вот здание вы можете в самом скором времени лишиться». Он поднял ладонь. «Вот только не надо. Вот этого Щеки надувать не надо, ребята. Вы, конечно, взовьетесь сейчас орлами». И будете кричать, что не допустите, костьми ляжете и вообще, да? Давайте побудем взрослыми. Мы все не пацаны, а жизнь нынче сложная и жестокая. Рапира – это, как выражался герою классиков, очень благородно, но есть еще и сэ Положи Положа руку на сердце, фигурой был один шевалье, а все прочие никак не фигуры, в том числе и я. Ну да, в Шантарске там и сям сыщется масса хороших людей, прошедших рапиру, Иные занимают кое-какие посты, именно что кое-какие. Никак не те, с которых можно что-то затормозить и блокировать. Остаётся митинг у администрации устраивать, петиции сочинять. Вы сами-то к этому серьёзно относитесь, а? «Но можно же что-то сделать», — сказал смутно знакомый. «Боюсь, ничего нельзя сделать», — сказал Смолин. «Я специально озадачивал своего адвоката». А он у меня про хвост каких мало, в хорошем смысле. Так вот, он сходу, не особенно и напрягаясь, выложил четыре законных схемы, по которым вас могут недельки через две выпнуть на улицу. Законных четыре. Подозреваю, что их может оказаться и больше. Уж поверьте на слово. Я в этой истории лицо заинтересованное. Не буду уж, простите, великодушно углубляться в детали, но меня прессует очень, похоже, та же компашка и по тому же делу, «А прогибаться я решительно не намерен. В жизни раком не вставал и не встану». «Нет, но можно попытаться», — не унимался смутно знакомый. «Вы где работаете?» — вкрадчиво спросил Смолин. «Ну, да ладно», — усмехнулся Смолин. «Вас зовут Олег Ровдугин, Радугин». Ралдугин. «Ага, Ралдугин, вы из ФСБ, вроде бы еще майор, да?» «Да, вот именно», — сказал Смолин, — «майор». и товарищ Горобец тоже майор, а вы, кстати, совершенно незнакомый поднял голову, Космынин, МЧС, подполковник. «Вот то-то», — сказал Смолин. «В смысле, увы, майоры, подполковники, один и вовсе рядовой запасы, то бишь я, можете где-нибудь накопать генералов, хороших, больших генералов, губернатора бы нам еще, крупников парочку, шантарских, а еще лучше столичных, найдется у вас?» Судя по вашим лицам и молчанию, нет надежды. Майорам и нам ничего не остановить, в том числе с ФСБшными. Вы уж поверьте на слово, что все так и обстоит, как я говорю». «Ну а делать-то что?» — тихо спросил Горобец. «Если ничего нельзя сделать, зачем вы нам все это говорите?» «А, Василий Яковлевич?» «Ладно, давайте считать, что я вам верю. Кого попало, сенсей не взял бы в душеприказчики. Ну а делать-то что?» «Есть тут один нюанс», — сказал Смолин. «Законным образом сделать ничего нельзя, исключительно грязными методами. Но тут, собственно, появляется второй нюанс. Вы все люди при погонах и при должностях, вам, ребятки, нельзя. Он их мыльнулся широко, невесело, да вы и не сумеете. Вы просто не умеете. Не так вас Шевалье воспитал. А вот ваш покорный слуга — другое дело». «Конечно, на кровь я не пойду никогда, но когда против меня играет грязными методами, грязная сволочь, которая к тому же крови как раз не боится, в общем, я ручонки запачкать не боюсь, если что, и кое-что умею, вот только без вашей помощи мне все же не обойтись. Подмогнёте? Он обвел собеседников внимательным, цепким взглядом, Улыбнулся про себя, ну, конечно же, в них моментально взяли вверх инстинкты служивых людей, к тому же воспитанных знавшим своё дело человеком. Насторожённо они на Смолина уставились, не без явного подозрения, кота в мешке покупать не хотели, боялись, чтобы их в тёмную не использовали, неизвестно в каких делах, что же вполне здоровые рефлексы других и ожидать не следовало. А в чем, собственно, помощь должна заключаться?» — осторожно поинтересовался Ралдугин. Смолин широко улыбнулся. «Самое смешное в том, чтобы соблюдать законы. Скрупулезно и бдительно. Не дать, скажем, рассыпать уже возбужденное уголовное дело или проследить, чтобы дело не забыли возбудить, как кое-где у нас порой случается. Одним словом, играем в открытую. Я знаю, кто, знаю, зачем и почему, и постараюсь в самые сжатые сроки их прищучить, пока они не прижали меня». Я грязные штучки буду откалывать, но исключительно для того, чтобы сволочь получила свое. Грубо говоря, я буду подбрасывать кошелек кирпичу в карман. Это самая лучшая аналогия. Потому что иначе этих не остановить. У кого-нибудь есть возражение морального плана? — А убийца? — почти сразу же спросил Ралдугин. — Убийца, — задумчиво протянул Смолин, — есть у меня подозрение... что на убийцу можно будет выйти в процессе, когда проколются заказчики. Ну так что, я могу на вас рассчитывать. Или вам посовещаться нужно, пожалуйста, я на площадке покурю. Они переглянулись, реплик не последовало. Ралдугин сказал решительно, но «Ну, если окажется, что вы... Смолин сказал почти весело, ну да, если окажется, что я вас обманул и на самом деле решал с вашей помощью свои собственные дела, вы меня... Пандерсону, зажарите, аж парите, задушите, и что там еще согласен заранее, хоть с кашей ешьте, но ведь не придется. Правда, не придется. Такая уж игра. Я вам сейчас не называю никаких имен, просто-напросто расскажу сказочку. Жил был торгаш, без особых деловых способностей, но с пребольшими амбициями дрянь человек. И жил еще.